Глава 25. Об экзаменах по некромантии, общении с гримуарами, а также о благополучном завершении сессии. В общем, первые пары я и мои фольклорные элементы в тот день сорвали у всей школы. Ох, и хихикал потом надо мной магистр Ририн. Он выклинчил у Аннушки мою курсовую для библиотеки и цитировал оттуда фразы дергая себя за бороду и ухахатываясь. А я виновата, что ли, что у русских такое чувство юмора и такие сказочные герои? Не сама же я это придумала, а из сказок по памяти цитировала. Да и частушек я этих не придумывала, они их сами сочинили. Я пыхтела обиженным ежиком. Тина гладила меня по голове. Рыжая зараза Юргис ржал, как конь, изображая Кощей Бессмертного перед поскрипывающим зубами Дырханом а Лалина в полголоса напевала похабные частушки. И запомнила ведь. Только Карл, душечка моя басистая, понимал меня и подбадривал. Нашептывал, что скоро практика, что там не будет строгого ректора, и тогда уж мы вздохнем полной грудью. «Глядите у меня», — вдруг строго сказал Ивор. «Не вздумайте на практике такие же выходки устраивать». «Да, папочка», — скорчила я рожицу. — Спокойно, все под присмотром, — прогудел Карл. — Ужо я вам, стервицы, погрозил пальцем Дырхан, и это было последней каплей. Даже я хохотала до слез. После пар, как и собиралась, зашла к ректору. Жалко же дядьку, он хороший и добрый, вон как близко к сердцу все воспринимает. Это не Аннушка, у которой нервы, как стальные канаты. — Магистр Новорт, — робко начала я с порога. «Что, опять?» — бедный мужчина схватился за грудь. «Нет-нет», — замахала я руками. «Все нормально. Я это... вот...» Прошагала к его столу и аккуратно поставила перед магистром флакон. Отравись, решили адептка», — с подозрением, глядя на него, уточнил ректор. «Ну что вы такое говорите? Я же от чистого сердца. Это успокаивающая настойка...» Я ее уже давно варю, проверяла и на себе, и на других, так что вы не бойтесь. Очень хорошая. Правда, слово чести». «Неужели?» Подперев рукой голову, посмотрел на меня магистр. Она приготовлена по ведьминским рецептам, а потом сверху еще зачарована заклинанием, которое нам магистр Лайвас давала на лекциях. Десять капель на стакан воды, и сразу становится очень спокойно. «Насколько спокойно?» дрогнули в улыбке губы главы школы. «Можно впасть в нирвану», — подумав, выдала я. «Мне уже заранее страшно, Кира. Нирвана — это что? Ну, это такое расслабленное блаженное состояние». На мухоморах настаивали. Я обиженно засопела, не зная, как реагировать на этот вопрос. «Спасибо, Кира. Оставляйте вашу настойку. Я ее покажу магистру Лайвасу, не обижайтесь». И «Если она даст добро, с удовольствием воспользуюсь». «Ага. Ну, я пошла?» «Идите, адептка, идите». С непередаваемой интонацией отпустил меня ректор. Ощущение было, словно посылает он меня не на учебу, а... Далеко, короче. Больше окончание года ничем особенным не выделилось. Все было тихо и мирно. Ну, насколько это, в принципе, возможно во время сдачи сессии. Лалина взялась за ум и начала лихорадочно готовиться к зачетам и экзаменам, активно пользуясь моими конспектами. Мне было проще. Я училась, а не бегала на свидания, но у меня предметов было больше, так что и мне приходилось дневать и ночевать за учебниками. Мои наглядные пособия к курсовой работе для Аннушки, кстати, не развеяли, как грозились. Не знаю, куда их отправили в итоге, магистр Генхельм не сознавался. Он посмеивался и говорил, что с ними все в порядке. Живут, куролесят, поют похабные частушки. Но где? История об этом умалчивала. Запомнились мне из сессии два экзамена. Первый по некромантии. Мучитель Закариус снова перенес нас с помощью портала в некое неприветливое место. Отчего-то все практикумы по некромантии мы всегда проходили именно в книжных нереальностях. Вероятно, местное кладбище в межгороде жалели отдавать на растерзание магам-недоучкам. Голос в голове сообщил, что, мол, загрузка новой нереальности, и мы очутились в подвальном помещении с мрачными стенами из черного камня. В центре возвышался алтарь, вокруг него на полу пентаграмма, по лучам которой расставлены толстые черные свечи. «Вот тут нас и принесут в жертву». За могильным голосом сообщил Ривалис. Он нервно дергал ушами и ежился. Бедолаге еще предстояло сдать курсовую работу по этому предмету, и он уже заранее чуть ли не в истерике бился. «Дурак!» – зашипели на него Кариша и Анасташа и с двух сторон стукнули ушастика сумками. «И так страшно!» Девчонки отчаянно трусили, но держались. И только жизнерадостное утверждение Рива вывело их из себя. Зайчик, тебя принесут в жертву первым. Покровительственно похлопал эльфа по плечу Мальдин. Ты же светлый, знаешь, сколько от твоей смерти будет эманаций? У! -у, -у, -у, -у Несчастный ревалис позеленел и, похоже, собрался упасть в обморок. А ну тихо, без паники! Шикнула я, полезла в сумку и вынула из нее флакон со своей успокаивающей настойкой. Риф, ну-ка, лезней пробку! «Отравить решила», — один в один словами ректора поинтересовался Гастон. «Причем с таким невинным видом, что даже обидно. Я что, такая страшная, что меня все подозревают черт знает в чем?» «Тоже верно. Лучше умереть от яда верного друга, чем быть зарезанным на алтаре, словно кролик». Риф пошатнулся и начал заваливаться. Карл подхватил его, не давая упасть а я, цыкнув на разболтавшихся однокурсников, открыла пробку, поднесла ее к лицу эльфа и заставила лизнуть. Воды и кружки у меня с собой не было, но так даже лучше. Выше концентрация лекарства, быстрее подействуют. Пока мы возились, из соседнего помещения вернулся Закариус. «Ну что, готовы смертнички?» Ривали сыкнул, я поежилась. Карл тяжко вздохнул. Идемте тогда там тела, махнул рукой на то помещение, из которого только что вышел учитель. Ваша задача поднять управляемого зомби, затем упокоить его, после чего мы вернемся сюда и продолжим. За нашими спинами кто-то шлепнулся на пол. Мда, Кариша не выдержала. Я в свое время тоже в обмороке падала, когда мы только начинали изучать некромантию, а потом ничего втянулось. Живут же как-то патологоанатомы, скрывают трупики, описывают их. Да и медикам приходится в телах разбираться, тоже в моргах проводят много времени. Вот и я привыкла. М -м -м. А то, что трупы здесь вставали и ходили, ну, ко всему можно адаптироваться. Главное, ни в коем случае ничего не есть и не пить перед уроками Закариуса. За стеной оказался склеп. Тела, завернутые в саваны, лежали на каменных полках вдоль стен. «Ну, кто первый?» — потирая руки, спросил магистр. «Я!» — блаженно улыбаясь, отозвался Ревалис и сделал шаг вперед. «Да неужели? Адепт Клайтон, вы меня приятно удивляете. Прошу!» Удивился не только Закариус, а мы все. Риф, находившийся под воздействием моей настойки, действовал так уверенно и спокойно, словно всю жизнь занимался только тем, что поднимал зомби. Трупик стал быстро, подчинялся беспрекословно и не разваливался на части. Это, кстати, тоже важно. Некоторые трупы были в таком состоянии, что их следовало сначала укрепить, дабы конечности не растеряли. Потом эльф упокоил своего зомби и повернулся к преподавателю. «Браво, адепт! За эту часть вам твердая заслуженная пятерка. Надеюсь, курсовой вы меня тоже порадуете. Следующий». Следующим пошел Карл. Кир подергала меня за рукав Кариша. «Дай пробку улизнуть». И мне шепотом поддержала ее Анасташа. А потом мой флакончик пошел по рукам. Магистр Закариус был очень доволен. Впервые вся группа сделала все как надо. Без паники и обмороков. Никто не истерил и не трясся, как осиновый лист. Никого не рвало, ничьи зомби не рассыпались и не бросались на хозяев из-за плохой привязки. После этого мы вернулись в зал с алтарем и поочередно вызывали духов из-за грани. Вот этого я очень не любила. На уроках спиритизма духи являлись бесплотными, невидимыми тенями, считая один голос. А вот при занятиях некромантии духи были хорошо видимыми, наглыми, сильными. Их приходилось удерживать в пентаграмме, чтобы они не вырвались и не вселились в кого-нибудь. Хуже того, для их вызова требовалась кровь, угадайте, чья. Я пользовалась ритуальным кинжалом, подаренным мне на день рождения, и каждый раз у меня сердце обрывалось, когда приходилось делать надрез на ладони, чтобы накапать несколько капель на пентаграмму, или просто напитать заклинание силой своей добровольно пролитой крови. Я человек из 21 века, хорошо знающий, что такое бактерии и бациллы, психологически не могла спокойно относиться к тому, что приходилось наносить себе порезы нестерильным лезвием. «Елки! Ну там же микробы! Заработаешь так столбняк, и привет, зомби, я пополнила ваши ряды! У меня, конечно, еще действовала прививка от столбняка. В школе за нами в этом плане следили, и она являлась обязательной. Но кто знает, вдруг в магическом мире прививки перестают работать». В общем, я свой ритуальный кинжал и ножны к нему тщательно чистила после использования, а перед каждым занятием еще и протирала ядреной самогонкой, купленной специально для этих целей в трактире. Медицинский спирт тут отсутствовал как вид, ну уж что есть. И утешала себя тем, что за время, пока я доходила от общежития до места проведения уроков некромантии, много зловредных микроорганизмов к лезвию прилипнуть не успевало. Еще и с собой носила флакончик с заживляющей спиртовой настойкой из лечебных трав. Дезинфекция наше все. Одногруппники относились к этому как к моим очередным заскокам, что, впрочем, не мешало им просить настойку после занятий для себя. Еще запомнился экзамен по обращению с гримуарами. Мы все уже умели разбираться в наложенных на книге заклинаниях. Были в состоянии их различать, понимали, какие из зачарованных фолиантов не стоит трогать даже пальчиком. А какие можно брать и читать? Некоторые гримуары открывались сразу, но не показывали свое содержимое, пока не прочтешь соответствующее заклинание. Другие даже обложку не позволяли открыть. Третьи были хуже зверей. Рычали, пыхали огнем, щелкали страницами словно зубами. А существовали и такие, которые умели передвигаться. Вот последние были сущим кошмаром. Представьте, лежит на столе толстый такой талмут ты к нему протягиваешь свои загребущие ручки, а он подпрыгивает на невесть откуда взявшихся лапках и начинает бегать. И хорошо еще, если от тебя. А то ведь может возомнить себя хищником, от тебя добычей, и тогда уже ты удираешь от этой заколдованной твари по всей комнате. Нам такие показывали только издалека. Магистр Дарингор сказал, что ему жалко нас, дурачков, пускать на корм. Так что пока не научимся как следует себя вести с подобными опасными вещами, Чтобы не смели и близко подходить. Вот как раз на экзамене и наступил сей знаменательный момент. Запускали нас по одному, чтобы не подглядывали друг за другом и не подсказывали. Хотя, как заявил выскочивший из кабинета встрепанный и взмыленный Мальдин, вовсе не поэтому, а потому, что магистру легче отбить у злобной магической хищной сущности одну жертву, чем сразу нескольких. Больше этот паразит ничего нам рассказывать не стал. Только мерзко хихикал, поправлял оторванный ворот рубашки и прятал за уши опаленные прятки волос. Понятное дело, никто из нас не стремился идти туда вперед других. Учитывая, что предмет сдавали и жирафы, и фэндбои одновременно, то победила грубая сила. Парни буквально запихивали в аудиторию следующую попискивающую от страха девчонку с ЖРФ. А на возмущенные вопли отвечали, что если бы там были упыри или зомби, то они вошли бы первыми. А так, извиняйте, дамы, вперед. В конце концов, именно с книгами им в будущем и предстоит общаться. Аргументы были весомыми. Возразить на них вроде как и нечего, что не мешало девушкам давить на жалость, строить глазки, кокетничать и изображать из себя наивных трепетных ланей, нуждающихся в защитниках. «Девушки, давайте мы вас с собой как-нибудь возьмем на некромантию. Сейчас мы уступим вам и войдем первыми, а потом вы нам поможете при случае. Первыми войдете на кладбище. И пока упыри будут бегать за вами, мы, в свою очередь, станем бегать за упырями», Пробасил Карл. «Медвежоночек мой! За эти месяцы плотного общения со мной он растерял свои комплексы, перестал стесняться невысокого роста Больше не пытался шептать, а говорил в полный голос, да и вообще стал более общительным и открытым. Правда, так и не рассказал никаких подробностей о себе, Ну да ничего, все равно я его раскалю. Наконец, подошла моя очередь сдавать экзамен по гримуарам. Я вошла и оценивающе осмотрелась. Магистр Ксенофандир Дарингор сидел за пустым преподавательским столом а на первой партии каждого ряда лежала по толстой книге. «Прошу вас, адептка, приступайте», — указал мне на них гном. «А в какой последовательности?» — уточнила я, с опаской подходя к ближайшему к двери столу. «Без разницы», — хитро ответил магистр и подергал себя за бороду. «Проговаривайте все вслух и только после этого творите заклинание. Я должен убедиться, что вы не собираетесь совершить самоубийство, и не уничтожите ценные гримуары. Первая книга была заколдована на активацию сонных чар, в случае, если бы ее открыли, без использования отворяющего заклинания. А перед тем, как снять запирающие заклятия, требовалось дезактивировать всего две несложные ловушки. С этим фолиантом я управилась быстро. Вторая оказалась хитрее. Помимо того же самого, что и в первом случае, необходимо было разминировать 10 ловушек, одна из которых была огнеопасной, в прямом смысле слова. Книга выдавала столб пламени чуть ли не до потолка. Вот от чего у Мальдина были палеными волосы. Я тоже едва не пострадала, но успела быстро внести соответствующие коррективы, и огненные языки опали. И главное, магистр-то, магистр, сидел, наблюдал за всем этим и молчал. Вероятно, обожженные мордочки нерадивых учеников не являлись чем-то из ряда вон выходящим. Еще этот гримуар рычал на меня и подпрыгивал, но не кусался, что уже хорошо. А вот третья книжица... Ох, и побегала я от нее по аудитории под насмешливым взглядом преподавателя. И ведь выглядело так безобидно, что и не подумаешь. Я выполнила все, что требовалось. Разблокировала все ловушки. Под ободрительный кивук гнома протянула руки, чтобы открыть ее. И тут эта тварь в толстом кожаном переплете активировалась. Прямо как в страшной сказке. Оживилась, передернулась, подскочила. По углам вдруг выросли четыре лапки. А потом она как прыгнет на меня, а я от нее. И вот я с криками ношусь по аудитории, лавируя между столами, а этот зловредный фолиант за мной. Причем прыгучий такой оказался. Я вокруг парты, а он скок-поскок скок через кусток то есть через парту, и за мной». «Ах ты! Да я ж тебя сейчас!» – заорала я и активировала огненный шарик. «Нельзя, адептка!» – погрозил мне пальцем магистр. «Это ценный гримуар, уничтожать и портить запрещено». «Ага, а ей меня портить разрешено?» – выкрикнула я и легнула ногой вцепившуюся мне в сапог книгу. Толстый талмуд отлетел в сторону, встрепенулся, и, набычившись, пошел на меня словно бульдог. «Ну все!» — вызверилась я. «Сейчас кое-кто получит люлей!» Сгруппировалась, дождалась, пока книга приготовится атаковать, и прыгнула на нее сверху. С жалобным вяком она плюхнулась на пузо, лапы ее разъехались в разные стороны, и она затрепыхалась подо мной. А я чуть сдвинулась в бок, чтобы достать рукой до титульной стороны обложки и начала шлепать ладонью, приговаривая. «Вот тебе, бзыря! Будешь знать, как ведьма бежать! Ишь, ахальник!» Гримуар заскреп лапками и заскулил. «Будешь еще драться?» — строго спросила я. Судя по жалобному попискиванию, желания бузить у книги больше не было. Я, покряхтовая, встала, подняла ее с пола, отнесла на место и осторожно положила. Под насмешливым взглядом гнома отряхнулась, И украдкой погрозила кулачком дернувшемуся к гримуару. Тот сразу же замер и притворился неживым. У вас весьма оригинальный подход к усмирению магических книг, Адептка, посмеиваясь в бороду, произнес магистр Дарингор. Но действенный, ничего не могу сказать. Пока что вы единственная, кто смог обуздать сей замечательный сборник заклинаний. Гримуар дернулся и устрашающе клацнул страницами. А ну, цыть! шикнула я на него, и он быстро передумал хорохориться. «Откройте мне секрет, адептка. Что означает слово «бзыря»? Впервые его слышу», — поинтересовался гном. «Ну, это из моего родного мира. Старинное русское народное слово означает бешеный повеса «шатун». Вот оно что, наслышан-наслышан о фольклоре вашей родины. Чистушки, опять-таки, весьма занимательные у вас». Я залилась краской. Мне эти частушки долго припоминали и жирафы, и фэндбои, и особенно детекты. Ну что ж, давайте зачетку, адептка. Экзамен вы сдали на отлично. В конце концов, нигде не оговорено, что нельзя биться с гримуаром по его же правилам. Главное выжить самому, не повредить ценную книгу и добраться таки до текста. «Откройте-ка его!» – ткнул он пухлым пальцем в воинственный фолиант. Я подошла и с опаской протянула руку, готовая в любой момент дать в морду. Образно говоря, разумеется. Но книга сама предупредительно распахнулась передо мной и зашелестела страницами. Мол, вот, смотри все, что хочешь, только отвали от меня побыстрее. Пришлось погладить ее, успокаивая. Ну, вроде как, помириться. Когда я вышла в коридор, на меня накинулись с вопросами. «Ну что, ну как? Ты чего так кричала? Все плохо?» перебой задавали вопросы шкалеры. Нормально! Устало махнула я рукой, для боевиков расплюнуть. А потом сессия как-то неожиданно закончилась. Я сдала без проблем даже левитацию и телекинез. Благо, Ивор сдержал слово и помог мне разобраться. Он еще дважды со мной позанимался, и я в совершенстве освоила и то, и другое. Моя верная швабра только так и летала по комнате, повинуясь командам. Да и сама я теперь легко пользовалась левитацией, поднимая воздух в себя или управляя шваброй, на которой сидела. Малалина очень смеялась, когда застала меня за этим занятием в первый раз. Выползли мы с Карлом из лечебного корпуса после последнего экзамена в этом году. Боевая магия, однако. Переглянулись и пожали друг другу руки. «Поздравляю тебя, дорогой товарищ, с переходом на второй курс», чопорно сказала я. И я тебя поздравляю, дорогая подруга, с переходом туда же. Басом отозвался приятель и рассмеялся. Аж не верится. Отмечать будем? А то ж, только не в общежитии. Мне фантомов до сих пор простить не могут. Лучше не нарываться, фыркнула я. Строй грандиозные планы, мы направились в сторону общежития. Пойдем в кабак. В приличный трактир, исправила я. Мы же порядочные вышибалы. Нехорошо нам по кабакам ошиваться. Пойдем туда, где пирожки вкусные. Я столько пить, сколько вы не могу. А есть из-за этих волнений постоянно хочется. Мы с Лолиной уже все запасы прикончили. У нее тоже дикий жор на нервной почве. А новых продуктов у нас нет, так как я не хожу к клиентам, и ей некогда пробежаться по продуктовым лавкам. Кого звать будем? Ну, наших. Гастона, Мальдина, Рива. И все? Еще Тину с Лолой. «Только не уверена, что они пойдут. Они же сейчас с парнями своими постоянно», — почесала я кончик носа. «Пойдут», — уверенно заявил Карл. «Возьмут своих парней и пойдут. вы развать будешь?» «А чего я-то?» — удивленно взглянула на него. «Это же вы там спелись и спились. Да он и сам явится, если Юрги с Эвортом придут с девчонками». «Дурочка ты, Кира, хорошая, но дурочка». Скорбно вздохнул напарник и покачал головой. «Чего это?» – обиженно воскликнула я и попыталась отвесить парню легкий подзатыльник за то, что обозвал. «А это надо у твоих родителей спросить», – хохотнул он, уворачиваясь, и припустил бегом. «Так и не догнала я его».